Глава 1833. Хаджар поднялся на ноги и уже почти призвал тропу ветра, когда его плеча дотронулся Телис. Не сильно, но достаточно, чтобы понять намек. И, что удивительно, Хаджар почувствовал давление мистерии меча воина, не направленное против него, а скорее как данность, присутствующая просто потому, что существует. И впервые за долгие годы, даже если взять в расчет век в предгорьях северных земель, хаджа ощутил действительно достойного мечника. Его рука непроизвольно потянулась к рукояти клинка. Он не испытывал враждебности к Телису, но его дух воина требовал немедленного состязания. Радости битвы с кем-то, кто может ответить взаимностью. И, судя по короткой вспышке стали в глазах бессмертного мечника, он ощутил тот же прилив боевого запала. Отняв ладонь, Телис слегка улыбнулся. «Не так часто на нашем ранге можно встретить кого-то, с кем захочется провести честный спарринг», — с небольшой тоской произнес Телис. Хаджар теперь куда лучше понимал силу мечника, и она находилась далеко за пределами возможностей Харлима, который, как мыслил генерал, обладал третьим рангом. «А каким... что ты знаешь о рангах бессмертных, мастер ветер северных долин?» — перебил воин. Хаджар только пожал плечами. «Знаю, что они делятся на девять уровней», — ответил Хаджар и добавил и что в каждом из регионов живут представители трех уровней. Чем больше сила, тем ближе к первому региону. Телис кивнул. «Значит, почти ничего», — вынес вердикт Мечник. Он вернулся к дереву и снова прислонился к нему спиной. Дул ветер, качая кроны, пытаясь создать иллюзию того, что окружающий мир реален. Регионы действительно делятся на три ступени, но лишь по той простой причине, что девятый ранг — это вообще не совсем бессмертный, а скорее некая переходная точка. Когда адепт уже скинул оболочку плоти и облачился в чистую энергию реки мира, но все еще не может даже почувствовать силу своей души. Хаджар бросил быстрый взгляд в сторону стен после чего повернулся обратно к Телису. Как он успел усвоить за века странствий, информация никогда не бывает лишней. «Поэтому, по сути, деление начинается с восьмого ранга», — продолжил Телис. «И если использовать метафору, то между каждым рангом пролегает невероятных размеров пропасть». Но даже эта пропасть не идет ни в какое сравнение между разницей нечетного и четного ранга». «Нечетного и четного?» — удивился Хаджар. Телис снова кивнул. «Чтобы перейти с четного на нечетный ранг, недостаточно сделать количественный переход. Накопить больше силы, техник, знаний, мистерий. Нет». Будь это так, сила бессмертного мерилась бы исключительно его возрастом. Слова Мечника звучали вполне логично. Если бы бессмертные могли, как и смертные, делать количественные переходы внутри пути развития благодаря накопленной силе, то, заперевшись в какой-нибудь уединенной пещере, каждый бессмертный рано или поздно обрел бы невообразимое могущество. Требуется качественный переход. Телис, с некоторым сожалением посмотрел на своих подопечных, все еще болтавших с Эркой. Именно поэтому существуют дома и мудрецы, обучающие бессмертных. Именно поэтому мы отправляемся в странствия по нашей стране, рискуем своим бессмертием в аномалиях, посещаем миры демонов и духов, потому что без всего этого бессмертный навсегда окажется заперт на одном уровне. Я думал, что многим достаточно и того факта, что они забрались так высоко. Телис усмехнулся и поднял голову к небу. Этот мир, какой бы он имени ни носил, Хаджар, за всей ширмой своей сложности скрывает простую истину. Сильный пожирает слабых. Хаджар прищурился. «К чему бы эти философствования? Прежде, когда еще не был создан дом золотого неба, у бессмертных не было детей. Телис внимательно следил за собирающимися в кучу облаками, создававшими иллюзию скорого прихода дождя. И, приходя сюда, лишь единицы оставались наслаждаться безвременьем. Остальные стремились дальше» стремились подняться на седьмое небо. Воин замолчал, давая понять, что можно задать вопрос, не рискуя перебить. И этот вопрос давно уже мучил Хаджара. «Для чего?» — спросил генерал. «Для чего бессмертным вознесение на седьмое небо?» Усмешка Телиса стала шире и пропиталась горечью. «Потому что каждый, кто жил в регионе смертных», Попадая сюда, рано или поздно замечает, что созданы энергии деревья, трава, ветер, свет. Даже мы сами нереальны. Мы, как обретшие плоть иллюзии, простые миражи. Некоторые даже называют нас ходячими аномалиями. А на седьмом небе? А на седьмом небе там жизнь, там все реально, Хаджар. Да, оно тоже зависит от энергии, но она не такая чистая, как здесь. Вернее, даже она совсем не как здесь. Телис отошел от дерева и подошел к Хаджару, встав рядом над краем обрыва, с которого открывался вид на долину. Там души настолько тесно переплетаются с энергией, что создают другую реальность, иную, не такую, к какой мы привыкли. «Но реальность...» Хаджар промолчал. Разговор начал затрагивать темы, над которыми требовалось поразмыслить перед тем, как составлять свое мнение. А теперь представь, что в стране, откуда все пытаются сбежать, начинают появляться те, кто не видел никогда иной картины. Представь, что у тех, кто слишком слаб волей, чтобы продолжить восхождение по тропе, начинает появляться новый смысл жизни. Ведь ничто не придает такого же стимула, как дети, Хаджар. И вот эти дети вырастают, заменяют своих родителей, которые отдают им все, включая, в конце концов, самих себя и... Тут Хаджар не выдержал и перебил. Харлим сказал мне, что для рождения ребенка нужна энергия. Телис снова кивнул. «Сильный пожирает слабого», — повторил Мечник. «Для рождения ребенка в стране бессмертных наша страна высасывает соки из региона смертных. Крушение империи, вымирание регионов, исчезновение целых рас — все это из-за рождения бессмертных детей. Но на этом процесс не останавливается Хаджар. Чтобы ребенок вырос, ему нужно еще больше энергии. «И как думаешь, откуда она берется?» «От родителей». «Именно», — хмыкнул мечник. «Так что дети бессмертных выполняют сразу две функции. Они иссушают регион смертных, отрезая приток бессмертных, и одновременно с этим сокращают поголовье тех, кто уже здесь и мог бы стремиться дальше». Хаджар нахмурился. «Я понимаю, к чему ты клонишь, но...» Но это действительно не выглядело бы, как чей-то чудовищный план. Взгляд Телиса стал неожиданно твердым, если бы не один маленький нюанс, Хаджар. Дети бессмертных не могут иметь своих собственных детей. Если страна бессмертных пожирает смертных, то как ты думаешь, кто питается энергией бессмертных? Седьмое небо. Генерал выдохнул и покачал головой. Нет, его нюх вовсе не притупился, и он все еще чувствовал вонь интриги. Но то, о чем говорил Телис, это ведь не какой-то сложный план старого императора, ордена фанатиков или очередного древнего. Нет, то, о чем говорил Мечник, это интрига куда большего уровня. Такая, какую не могут помыслить и создать простые жители и обитатели безымянного мира, к коим в данном случае можно отнести и древних. Но тогда седьмому небу должно быть выгодно появление большего количества бессмертных. А из слов Телиса получается, что появление детей бессмертных вредит абсолютно всем. Ведь из-за них меньше смертных а значит, меньше бессмертных и, как следствие, меньше обитателей седьмого неба. Как незаметная клетка вируса, постепенно размножаясь, разрушает весь организм, так и факт существования детей бессмертных постепенно, сквозь эпохи, приводит к вымиранию безымянного мира. Но тогда... Не спрашивай, зачем и кому все это надо. Телис буквально предсказал незаданный вопрос Хаджара. «Меня никогда не интересовала эта деталь. Мы видели несправедливость в таком укладе и сражались против него. Этого достаточно, чтобы не сходить с тропы воина и не запятнать своей чести». На какое-то время они замолчали. Хаджар всегда привык в вопросах интриг в первую очередь искать выгодоприобретателя подобных махинаций, но в данном случае... В данном случае он попросту даже не знал, с какой стороны смотреть на проблему. Но мы немного отдалились от изначальной темы, встрепенулся Телис. «Ты силен, Хаджар, сильнее большинства из тех, кого я встречал, а встречал я многих». «Но я не уверен, что ты обладаешь силой, равной королю, чтобы противостоять всем титанам сразу». «Титаны?» «Так мы называем обладателей первого ранга», — пояснил Телис. «Харлим, которого ты встретил, обладает силой четвертого ранга. Может быть, конечно, он перешел на третий, но пока еще не укрепился в нем». Я, в свою очередь, владею именно третьим рангом. И поверь мне, если бы мы сошлись в битве, то меня одного хватило бы, чтобы сковать тебя боем на достаточно длительное время. Так что, Хаджар, даже у тебя не получится просто пройти сквозь ворота и силой добиться желаемого». Хаджар посмотрел на синий клинок, так и не покидавший ножен. Если он обнажит меч, то нет, наверное, пока что это все еще не лучшая идея. — И какой у вас план? — спросил, наконец, генерал.